Глава 59. Крепкая рука Лалы бесцеремонно встряхнула крепко спавшего Мэнсона, но он против обыкновения только что-то невнятно буркнул и перевернулся на другой бок. «Вставай, Джеффа, вставай!» – не сдавалась Лала. «Уже утро!» Девушка шлепнула Мэнсона по щеке, и тот, наконец-то, открыл глаза. Поначалу он удивленно таращился на Лалу, будто видел ее впервые, потом посмотрел по сторонам. «Что с тобой, Джеффа?» «Ты меня не узнаешь?» «Да узнаю, конечно!» Сиплым голосом отозвался Менсон, кряхтя сел и поскреб двухдневную щетину. «Побриться бы!» «Вот, смотри, я наточила твой нож!» Лала протянула Менсону его складыш. «Спасибо, что наточила, только не надо было брать без спроса!» «О чем ты говоришь?» Брови девушки удивленно взлетели на лоб. «Ты сам мне его отдал и попросил, чтобы я вывела лезвие!» «Да?» Недоверчиво спросил Мэнсон. «Ну тогда ладно. Тут это, ночью кто-то приходил». «Кто мог приходить?» «Сначала я подумал, что ты, потом...» «Что какая-то из деревенских девчонок», — сказал Мэнсон и пожал плечами. «Но я так и не разобрался. Расскажи, как это было?» Внезапно забеспокоилась Лала. «Да какие-то шорохи, потом толчок вот сюда, в грудь», — Мэнсон показал пальцем. «Ну а что было потом?» Глаза Лалы возбужденно заблестели, дыхание участилось. «А ты красивая баба, Лала, неожиданно для самого себя», — сказал Мэнсон. «Что было потом, Жефа, что было потом?» — настаивала девушка. «Да ничего особенного. Я упал на кровать, а то, что толкнуло, вдруг шасть и исчезло», — Мэнсон говорил с остановками, немного туговато вспоминая все происшедшее с ним накануне. «Да, я еще удивился, как оно быстро так шасть, и вроде там зашуршало, и все. А я себя плохо почувствовал, вроде как приболел, жарко мне стало. А как ты сейчас себя чувствуешь?» «Да нормально», — пощупав живот, сказал Джефф. «Может, мне это приснилось?» «Нет, не приснилось», — отойдя в сторону, сказала Лала. «О, не может быть!» — внезапно вскрикнула она и опустилась на колени. Джефф поднялся с лежанки и подошел к Лале. Девушка стояла нагнувшись и внимательно рассматривала какое-то беловатое пятно на песчаном полу. Мэнсон тоже наклонился и увидел самый обычный помет, а рядом птичьи следы. «Это знак Жефа, торжественно произнесла Лала. «Это хороший знак». «Да? И чем же он хорош, этот знак?» «Это знак самого Котти», — почти пропела девушка. «А по мне так обычный птичий помет», — пожал плечами Мэнсон. «Слушай, принеси воды, я побриться хочу». «Об этом потом, Жефа, скачала на ноги Лала. «Пойдем, посмотрим сзади». Девушка потащила Джеффа за собой, и, обижав хижину, они обнаружили цепочку птичьих следов. «Вот видишь, Джеффа, это след Котти, это добрый знак», — улыбаясь сообщила Лала. «Ты вроде говорила, что он дух. Я что-то не слышал, чтобы духи пачкали пометом. Но ведь он был в облике речной чайки, Жефа, растолковывала девушка. Коти почти всегда появляются в обличье чайки. А помет чайки в хижине, где ты спал, это хороший знак». «Да я, в общем-то, не против», — согласился Менсон. «Только мне бы побриться. Сейчас я принесу воды. А ты смотри, не трогай знак. Я должна показать его Аюпе. Можешь не беспокоиться, я его постерегу», — с наигранной серьезностью пообещал Мэнсон. А когда шаги Лалы затихли, он вздохнул и добавил. «Что с них возьмешь?» Дети джунглей.